Издательство «Эксмо». Анна Адувалова. «Как стать королевой Академии?» Пролог. За окном сияло солнышко. Редкое явление для окраин зимнего Ревенбурга. Я сидела с ногами на подоконнике и пила кофе. Халява свернулся рядом уютным пушистым комком и спал, положив перепачканную вареньем мордочку на недоеденный пирог, который принесла Стефи из столовой. Просто до этого завтракали мы с Элси, и демонёнок уже слопал полпакета выпечки. Но от сладкого пирожка отказаться всё равно не смог. Да есть его, впрочем, тоже. Элси и Стефи по причине хорошей погоды отправились в город вместе с мальчишками с нашего потока. Там сегодня открывалась зимняя ярмарка. Я же осталась в академии. События вчерашнего вечера выбили меня из колеи. не хотелось немного привести в порядок мысли — К тому же я боялась, что не успею вернуться к объявлению очередного испытания. Вопреки традициям, Донателла собирала нас сегодня после ужина, а не тёмной ночью. В записке, которую снова подкинули под дверь, говорилось, что мы прошли в полуфинал, и теперь борьба будет особенно жаркой. Это внушало определённые опасения, но я была настроена идти до конца. но ну, а пока до вечера оставалось ещё много времени. Я налила ароматный кофе, кинула в него палочку корицы, надела любимые зимние носки с оленями и устроилась на подоконнике. Наблюдать отсюда за жизнью Академии было интересно. Только в сессию, когда многие уехали домой до новогоднего бала, эта жизнь казалась да до невозможности унылой. Несколько первокурсников бегали с лопатами по двору, пока ректор не высунулся из окна кабинета и не погрозил им кулаком. Вот и всё занимательное, что открылось моему взору этим морозным солнечным утром. Я уже собралась слезть с подоконника, когда прямо перед входом в академию затормозил алый магикар. Совершенно беспрецедентная ситуация. Даже ректор обычно это расстояние от ворот до главного входа преодолевал пешком. Впрочем, такая наглость скоро мне стало понятна. С пассажирского сиденья вылез высокий полноватый мужчина в длинном чёрном пальто, обошёл магикар и вытащил из багажного отделения три огромных чемодана. Донести их от ворот академии, пожалуй, было бы проблематично. На студента мужчина не походил, члены разных комиссий не приезжали с тремя чемоданами добра. А это означало только одно — похоже, в следующем семестре нас ждёт новый преподаватель. Вопрос только... «Почему он приехал так рано?» «Логичнее заявиться ближе к концу каникул». «Я быстро потеряла бы к нему интерес, если бы не одно «но».» От академии навстречу незнакомцу двигался Нокс. Точнее, Нокс изначально шёл мимо. Судя по укороченной куртке, отороченной мехом и спортивным штанам, собирался на пробежку, но, увидев мужчину, затормозил. Встал как вкопанный, а потом направился к нему решительным шагом — Остановился в паре метров и сказал, по видимости, что-то резкое. Между мужчинами завязался короткий эмоциональный разговор, после которого Нокс развернулся и отправился на задний двор академии, туда, где обычно бегал. Незнакомец подхватил два чемодана и пошёл к центральному входу. Третий чемодан, за ним нес водитель».